Глава 11 Ника. Не хочешь поделиться случившимся? Осторожно интересуюсь, возвращаясь из детской, присаживаюсь рядом с Максимом на диван. Я уложила девочек спать, и теперь мы можем спокойно поговорить. Нас никто не потревожит. Мои непоседы не дали ни единого шанса что-либо с ним обсудить. Они повисли на Максе, заявили, что хотят себе такого папу, и до самого конца вечера не слезли. Мне даже пришлось повысить голос, отправляя их спать. Придумали тоже. Уверена, забеременея я тогда от Конина, он никогда бы не отправил меня на аборт и не отказался от своих детей. Он бы боролся за них до последнего. Это же Макс. Только вот я связал свою жизнь с ублюдком. За что поплатилась, и теперь мне снова предстоит в одиночку биться за своих детей. Лев не просто так приехал. Он видел моих мартышек. А это значит, что война началась. Поверь, подробности тебе лучше не знать. Отвечает с легкой усмешкой, за которую мне хочется его треснуть. Раз Макс говорит подобным образом, значит, случилось что-то действительно серьезное. Бросаю на мужчину красноречивый взгляд, но он лишь смеется. «Даже не пытайся», — заявляет серьезно. Видит мой взгляд и добавляет. «Я не шучу». «Ты явился ко мне на ночь глядя, весь потрепанный, в пыли, перечисляя голые факты. Не желаешь объяснять ни что случилось, ни почему ты в таком виде заявился ко мне, и считаешь, что я должна все это принять?» Гневно сверлю его глазами. А он лишь расплывается в довольной улыбке. Ага. Кивает. Нахал. Желание кинуть в него чем-то только усиливается. «Максим, ну я серьезно!» Говорю без тени юмора. «Я тоже». Также твердо смотрит на меня. От столкновения взглядов на кухне становится тесно. Пространство сужается, а вместо воздуха рядом с нами становится сниженный кислород. Его концентрация настолько велика, что от малейшей искры взрывной волной снесет не только наш дом, но и пару соседских. Никто не сможет устоять. Ник, я пока сам толком не разобрался, кто решился устроить мне подобные проблемы. И пока не выясню личность этого ненормального, ничего тебе не расскажу. С тяжелым сердцем Максим идет на уступки. А если с тобой что-то случится? Не унимаюсь. Мне действительно очень страшно за него. Поверь, теперь уже ничего не будет. Ухмыляется как-то особенно горько. Мое сердце пропускает удар. Почему? Спрашиваю шепотом. Почему ты так в этом уверен? С продыханием задаю вопрос. В моей голове крутятся различные предположения, но от каждого из них мороз пробегает по коже, и, если честно, то я до конца не уверена, что хочу знать правду. Она может оказаться слишком суровой даже для меня. Максим смотрит на меня задумчиво, подносит руку к моему лицу, и у меня дыхание перехватывает от его близости. Он берет выбившийся от общей массы локон и принимается накручивать на палец. Молчит. На кухне резко меняется атмосфера. Она из напряженно-взрывной становится слаще вязкой карамели, и я не замечаю, как утопаю в ней. Максим. Перехожу на шепот. Тону в умуте его глаз и ничего не могу с собой поделать. Он словно гипнотизирует меня. Мне нужно знать правду. Почему? Потому что с сегодняшнего дня я официально считаюсь мертвым. «Словно холодным душем на меня действуют его слова. Ахую! Резко отстраняюсь, но из-за накрученного на палец локона дергаю с такой силой волосы, что аж искры сыпятся из глаз. «Что? Часто моргаю, что ты сказал?» «Мне, наверное, послышалось просто». «Меня пытались убить. Режет без ножа своими словами. Не вышло. Но теперь я считаюсь погибшим, а мне нельзя высовываться». «Ты будешь жить у меня?» Еще сильнее округляю глаза. А почему бы и нет?» ухмыляется, отпускает локон. «Ну тебя!» — не сильно толкая его в бок. Он ловит мою руку, дергает на себя, и я сама не понимаю, как так вышло, оказываюсь распростертая у него на груди. «Не делай так!» — предупреждает низким хрипловатым голосом. В глубине глаз появляется опасный блеск. «Не буду». Обещая, немного тушуюсь под строгим взглядом. «Честно!» Поднимаюсь с его груди. Физически стараюсь отстраниться от Максима как можно дальше, а сердце ноет. Я неведомым образом обрела давно потерявшее душевное спокойствие рядом с ним. Еще чай? Перевожу тему. Мне срочно нужно скинуть себя на вождение. Если этого не сделаю, то натворю ошибок, а их у меня и без того за глаза. Кофе. Поправляет Конин. Хорошо. Отвечаю, не поворачивая головы. Достаю чистые кружки, принимаюсь готовить напиток, как вдруг вижу отставленные в сторону документы. Меня прошибает холодный пот. Блин, забыла. В панике кидаю взгляд на часы. Ложка падает из рук, и мелкие гранулы рассыпаются по столешнице. Но я настолько взволнована, что не замечаю этого. Что случилось? Напрягается Макс. Я забыла подготовить документы на смену генерального. Тараторио, а у самой от волнения сердце вот-вот выскочит из груди. Время еще есть, подготовишь. Спокойно говорит Конин. «Я должна была это сделать сегодня». Вспыхиваю и выбегаю из кухни. Залетаю в спальню, подбегаю к столу, но ноутбука там не нахожу. От паники перед глазами все разбегается. Вспоминаю, как мартышки стащили мой рабочий инструмент и отчетливо помню, что я его от них спрятала. Как ни пытаюсь, но конкретное место воспроизвести в памяти не могу. Перерываю всю комнату. Фу! Нахожу! Ура! Достаю из ящика комода, стряхиваю с него вещи и возвращаюсь назад. Я заварил для нас обоих кофе. — сообщает Максим, как только появляюсь на пороге кухни. — Садись давай. Работай спокойно. Я не буду мешать. — Спасибо. Благодарю от души. Ставлю ноутбук, сажусь, беру в руки конверт и достаю документы. Стоит только мне увидеть ксерокопию паспорта нового генерального директора, как все тут же валится из рук. Дышать становится нечем. Я бледнее. Перед глазами начинает темнеть. — Ник, ты чего? — Словно издалека слышу голос Максима. — Смотри. Показываю ему лист бумаги, на котором данные моего бывшего мужа. «Лев!» — говорит совершенно спокойно. «И что?» «Это мой новый гендир!»